«Изменчивая судьба или перебрасывание Гледис?» «Не упрашивайте меня больше», — сказала Гледис Вавазур Смит. «Я никогда не буду вашей, мистер Снупер». «Но вы давали мне раньше понять другое, Гледис», — сказал Бертрам Снупер. Золотистый свет заходящего солнца вливался в круглые окошки великолепного особняка, расположенного на одной из самых аристократических улиц. Бертрам Снупер, бедный, но честолюбивый и талантливый молодой адвокат, только что проиграл свое первое дело. Он осмелился добиваться руки Гледис Вавазур Смит, прекрасной одаренной дочери одной из старейших и именитиших фамилий в округе. В ее жилах текла самая голубая кровь, ее дед пилил дрова для Хорнсби, а тетка с материнской стороны вышла замуж за человека, которого легнул мул генерала Ли. Складки рта резче обозначились на лице Бертрама Снупера, шагавшего взад и вперед по комнате в ожидании ответа на вопрос, который он собирался предложить Гледис, как только он его придумает. Наконец ему явилась мысль. — Почему вы не хотите выйти за меня замуж? — спросил он едва слышным голосом. — Потому что, — напыщенно сказала Гледис, — прогрессы развития, которых достигла современная женщина, требуют, чтобы мужчина принес к брачному алтарю сердце и тело, свободное от унизительных и наследственных несправедливостей, которые более не существуют, кроме как в воображении порабощенных обычаям. — Я так и ожидал, — сказал Бертрам, обтирая свой разгоряченный лоб оконной занавеской. — Вы начитались книг. — Кроме того, — продолжала Гледис, игнорируя убийственное обвинение, — у вас нет денег. Кровь Снупера залила румянцем щеки Бертрама. Он надел пальто и гордо направился к двери. — Останьтесь здесь, пока я вернусь, — сказал он. — Я вернусь через пятнадцать лет. Кончив говорить, он замолчал и вышел из комнаты. После его ухода Гледис почувствовала, что ею овладевает непреодолимое желание. Она тихо проговорила скорее про себя, чем для печати. — Хотела бы я знать... Осталось ли с обеда немного холодной капусты, и она вышла из комнаты. Только что она ушла, как мужчина с муглым цветом лица, с черными волосами, в мрачной выражающей отчаянии одежды, вышел из камина, где он скрывался, и заявил — ха ага. наконец Наконец-то ты в моей власти, Бертрам Снупер! Гледис Вавазор Смит будет моей! Я владею тайной, о которой не подозревает ни одна душа в мире! У меня бумаги, доказывающие, что Бертрам Снупер — наследник поместья Тома Бина! И я нашел, что дед Гледис, пиливший дрова для Хорнсби, был во время войны поваром в отряде майора Фишера». «Поэтому семья откажется от нее, и она выйдет за меня замуж, чтобы втоптать в грязь их гордое имя!» Ха -ха -ха. Как читатель, без сомнения, уже давно догадался, это был никто иной, как Генри Грести. И, порадовавшись еще немного, мистер Грести с сардоническим смехом уехал в Нью-Йорк. Прошло пятнадцать лет... Конечно, наши читатели поймут, что это только подразумевается. На самом деле потребовалось несколько секунд, чтобы сделать три звездочки, представляющие промежуток времени. Мы не могли позволить себе прерывать рассказ на середине и заставить читателей ждать 15 лет. Надеемся, что этого объяснения будет достаточно. Мы избегаем создавать ложные представления. «Гледис Вавазур Смит» и Генри Грести стояли у брачного алтаря. Мистер Грести, очевидно, не потерял эти годы даром. Как раз, когда священнослужитель собирался произнести роковые слова, за которые он должен был получить десять долларов, рухнула церковная колокольня и вошел «Бертрам Снупер». С глухим стоном упал священник на пол. Он не мог перенести потери 10 долларов. Его поспешно вынесли и заменили более дешевым. Бертрам Снупер держал в руке правительственную газету. «Ага», — сказал он, — «я так и думал, что я вас застану врасплох. Я только что приехал сегодня утром. Вот газета, в которой сообщается о моем прибытии». Он передал ее Генри Грести. Мистер Грести взглянул на газету и смертельно побледнел. Она была помечена тремя неделями позже прибытия мистера Снупера. «Опять побит!» — прошипел он. «Говорите, — Бертрам Снупер, — сказала Гледис, — почему вы встали между мной и Генри? Я только что узнал, что я единственный наследник состояния Тома Бина, оцениваемого в 2 миллиона долларов. С радостным криком Глэдис бросилась в объятия Бертрама. Генри Грести вынул из своего жилетного кармана большую жестяную коробку, в которой находились 467 мелкоисписанных страниц большого формата. — То, что вы указали, — совершенная правда. — Но я прошу вас прочесть это! — сказал он, передавая листы Бертраму Снуперу. «Едва мистер Снупер прочел документы, как издал пронзительный крик. «Все потеряно!» — сказал он. «Что это за документ?» — спросила Гледис. «Он лишает меня всего моего состояния, но мне это все равно, Гледис, раз я завоевал тебя». «Что это такое? Говори, я умоляю тебя!» — сказала Гледис. Эти бумаги, — сказал Генри Грести, — представляют счет моего жалования за управление имением Тома Бина. С криком любви Гледи сбросилась в объятия Генри Грести. Двадцать минут спустя Бертрам Снупер не спеша входил в пивную на семнадцатой улице.